Глава 5. Бездна оказалась подземным озером приличного размера, дальний берег терялся во мраке пещеры. Освещение здесь присутствовало, точнее, прилетало. Стоило им шагнуть в пещеру, как в воздухе вспыхнули три круглых световых шара. Устремились к совёнку с Юлией, зависли в паре метров над их головами, да так и прилипли. Девушка какое-то время косилась на странные шары. пытаясь разгадать их природу. Потом плюнула. Летают, светят, под руки не лезут, а большего и не требуется. «Здесь можно плавать!» поинтересовалась Юля, становясь на каменный бортик. Эту часть озера облагородили, а вот лестницу делать не стали. Сигайте, товарищи принцы, с борта головой вниз. «Ага!» подтвердил Аль, усаживаясь на бортик и принимаясь болтать ногами. Юля попробовала воду. прохладное, но плавать самое то. Соскользнула в воду, отплыла на пару метров, не выпуская совёнка из виду. Тот, однако, в воду не полез, оставшись на бортике, и девушка вернулась, подтянулась, усаживаясь рядом, прощупала подол ночнушки. Ткань осталась сухой. Чудеса. То есть это местный купальный костюм не намокает, не просвечивает. Мечта, а не купальник. Ты почему не плаваешь? Не умею, вздохнул совёнок. А здесь глубоко. Глубина действительно уходила сразу метра на 2. Это, конечно, авантюра. Если она утопит принца, и без всяких расследований отрубят голову, но желание помочь непрерывно зудело внутри. Такое ощущение, что она подхватила чесотку по имени Аль. Так, Юля вернулась в воду. Сейчас ты слушаешь меня внимательно, и дело в то, что скажу Сначала здесь, на бортике, потом в воде. Начнешь дёргаться или топить меня, вышвырну из воды, не взирая на высокое происхождение. Понял? Савёнок понял. Он вообще оказался понятливым ребёнком и многое хватал на лету. Как говорила первая учительница Юли, которая потом и Серёжу учила: "Глупых детей не бывает, бывают педагогически запущенные". Вот Аль как раз и был таким запущенным. Она вспомнила, как таскала Сережу на секции, ухитряясь и сама ходить на танцы, стрельбу, спортивное ориентирование и даже в театральный кружок, куда брали бесплатно, туда и ходила. А потом брат уже сам выбирал – дзюдо, бокс, моделирование. «Все, отдыхать!» Юля помогла малышу вылезти из воды, и тот растянулся на камнях, хватая ртом в воздух. «Что? Тяжело?» С ехицей осведомилась Юля. «Завтра будет еще больнее», — утешила она Савенка. Пусть привыкает нормально реагировать на нагрузки и боль в мышцах. Тень шевельнулась, отклеиваясь от стены. Один из световиков отреагировал, метнулся подсветить, но фильярк успел поставить заслон. Световик потерял цель, покрутился и улетел обратно к озеру. А мужчина неслышно двинулся к выходу. Делать здесь больше было нечего. Вряд ли после тренировки у этих двоих остались силы на новые проделки, а его ждёт доклад у третьего. Очередной вестник нервно крутился около лица, и его высочество отмахнулся, прибивая: "Идёт он, идёт". Но как тут было оставить эту парочку без присмотра хоть на минуту? Он принюхался и почувствовал едва заметный аромат жигры, столь любимой горными козлами. что вызвало в нём желание пойти и придушить Юлю. Тем более есть за что и кроме дурацкой выходки с мылом. Фильерк вспомнил свой ужас, когда девчонка по волокла совё тфу, привязалась же Алгара в воду, удержала на месте, только данное самому себе слово не вмешиваться, а Сара лучше знает, что требуется подопечному. Помывочной Юля намылила совёнка, потёрла местным аналогом мочалки, Промыла жёсткие, как проволока волосы, ополаснула и помогла одеться. Потом ушла в свою комнатку, быстро обмылась, оделась, грязную одежду оставив в подсказанном алым месте. Местные хозяева с одеждой для гостей заморачиваться не стали и, похоже, разделил какую-то служанку. Всё было чистым, глаженым, но простым, как 5 копеек. Бежевое не приталенное платье, халат из того же материала, Ещё один, покороче. Юля решила, что он лишний и надевать не стала. Когда Юля вышла в зал, совёнок покатился с хохота. Отсмеявшись, он начал менять одежду местами. Халат оказался фартуком, который завязывался на спине, а маленький халат чем-то вроде жилета. Зато кроссовки Юля оставила свои и ни разу не пожалела. Идти в них по лестнице на шестой этаж было самое то. Дошли со станковками Так как сил после купания и тренировки у обоих было немного, вернувшись, деть сразу прошёл в спальню, рухнул на кровать и закрыл глаза. Юлия обошла всё кругом, убедилась, что пусто. На озеро чей-то взгляд постоянно царапал ей кожу, и вытянулась рядом с малышом. Тот тут же перекатился под бок, обнял Юлю и засопел. Под его уютное сопение Девушка сама мгновенно провалилась в сон. «Уверен?» — третий отложил в сторону самопишущее перо, вперев в Фильярга требовательный взгляд. «Ты сам все видел в зале скорби. Она смогла распознать угрозу даже сквозь полог. Кому другому это под силу. Вряд ли перед нами маг, настолько талантливо скрывающий свои возможности». «Значит, ассара?» Брат поморщился. «Ассара?» С тоской покосился на стопку листов на краю стола, обречённо вздохнул и пододвинул один к себе, прочитав: "Юлия Никольская. Какая из неё Сара?" спросил он раздражённо. "Девчонка, да ещё из другого мира. Чему она научит, не зная наших законов и обычаев? Бред!" Третий дёрнул со злостью прядь волос. "Нет, отец не согласится". Фильерг был с ним солидарен. Он и сам бы не согласился, но за те пару часов, что она здесь, а Сара научила шестого общаться с Колкалосом, а ещё он проплыл самостоятельно 3 м в бездне. Ты же помнишь, как панически Альгар боялся воды и отказывался учиться плавать. Бездна напряжённо подался вперёд третий. И ты разрешил? Я был рядом, лаконично ответил Фильярк. Не став застрять внимание на том, что его разрешение никто не спрашивал, мысленная речь и плавание, уже смиряясь, повторил брат. Что-то звякнуло на угол стола, он положил ещё один лист, сверху донизу заполненный изящным почерком. 14-я. Поджал губы третий. За те пару часов, что она здесь, я получил 14 жалоб. Он выдохнул, откидываясь на кресле. и прикрывая глаза. Фильерк не мешал, понимая, что третьему предстоит непростое решение. На одной чаше весов жизнь шестого, на другой закон, запрещающий чужакам вмешиваться во внутренние дела дворца. А воспитание одного из столпов невозможно трактовать иначе. Но другой оссары у них нет. Жиркнул волза задница, выругался третий, Рубанов ладонью в воздух. Хорошо, «Я согласен, но ты отвечаешь за нее головой. Делай, что хочешь, но чтобы больше я этого имени в дворцовых писульках не встречал». Фильярк был уверен, Харт встретит, и еще не раз. Но расстраивать третьего заранее не стал. «Отца я уговорю, он будет только рад, если у шестого появится шанс». «Что-то еще?» – спросил третий, заметив, что Фильярк не торопится уходить. «Да». Есть еще кое-что. Ассара просит вернуть ее домой. Харт поднял брови, сложил руки на груди. Так в чем дело? Пообещай денег, драгоценностей. Запри в конце концов. Не узнаю тебя. Ты и не можешь справиться с женщиной. Если беспокоишься, я усилю охрану перехода и лично прослежу, чтобы каждый из стражей накрепко запомнил внешность Ассары. Если бы было так просто... Вилиарк запер бы неугомонную девчонку в покоях младшего брата, но внутренний голос на шёпотал, что эту женщину запертая дверь не остановит. Она думает иначе, чем мы, и я не берусь предсказать, что она выкинет в следующий раз. Там, где надо плакать, смеётся, ничего не боится и никого не уважает. Уверен, если запру, она сбежит и не одна, прихватив с собой Альгара. закончил за него третий. Я уже понял, что у Ассары есть характер. Демонстрация защитников в зале была, хмм, впечатляющей. Даже у меня мурашки по коже побежали. Но хочет девчонка или нет, она Ассара, и мы её не отпустим. Если они признают кто-нибудь ещё, ты понимаешь, какой это рычаг давления на шестого. Она поманит, он побежит не задумываясь, предав страну и семью. — хмуро подтвердил фильярк. — Ты, конечно, прав. Мы ее не отпустим. Найди способ ее уговорить. Все, что хочешь. Хоть женись. Времени у тебя до начала недели. — Как там второй? — поинтересовался фильярк. Жена второго должна была родить на днях, а роды первенца из-за ритуала никогда не были простыми. Отец, потеряв шестую супругу, предпочитал контролировать их лично. — Да. Пока не родила, бросил желчно брат и тут же извинился. Прости. Он устало потёр ладонями лицо. Столько всего навалилось. Фильерк сочувственно кивнул. Брат замещал отца в его отсутствии. Кроме того, на нём лежала внутренняя безопасность страны и в первую очередь дворца. Глупый побег, который породил кучу слухов. Мои парни умотали всех пересказывать. но мы заткнем рот всем недовольным появлением Ассары. Ты же понимаешь, что это значит для шестого?» Он, конечно, понимал, потому терпел девчонку со всеми ее закидонами и выходками, а шестого, наконец, перестанут считать слабаком. «О-о-о!» — встрепенулся третий, взглянул на дверь и бросил громко. «Входи! Хватит маяться! Рудники от этого дальше не станут!» Вошедший мужчина так и не переоделся. оставшись в костюме из чужого мира. — Все так плохо? — спросил он, бросая страдальческий взгляд на хозяина кабинета. — А ты как думал? — развел руками тот. — За то, что пустил несовершеннолетнего в лабораторию, оставил без присмотра, еще и портальный камень на видном месте положил, тебе спасибо скажут. Из вошедшего словно весь воздух выпустили, плечи поникли. Он сгорбился, опустил подбородок на грудь. всем видом выражая глубочайшую скорбь. Третий поднялся, вышел из-за стола, покачался с носков на пятки, бросил зло. «А все твои сказочки, Кайлис!» И передразнил. «Там такие парки с небывалыми качелями, дети ездят на удивительных механизмах, люди ходят, разодетые героями сказок, на улицах продают сладкое замороженное молоко, а еще там лучшие женщины!» Или слышно прошептал тот, кого назвали Кайлисом. Что взъедил Сахарт, и Фильерк еле успел перехватить его, останавливая удар. Брат выпустил воздух сквозь сжатые зубы, дёрнул плечом, освобождаясь, скривился, сплюнул и спросил: "Задурил пацану голову. Чем вину искупать будешь новыми сказками?" Фильерк вернулся в кресло. Если брат заговорил о выкупе, значит, кузен будет жить. А уж в каком качестве? Зависит от искупления. Сердце кольнуло. Фильярк вспомнил, как в порыве злости Ольгар кричал, глотая слёзы, что не хочет быть столпом, что дворец тюрьма, где его никто не любит. Тогда Фильярк посчитал слова брата детским капризом. Им всем бывало непросто, иногда скручивало так, что хоть со стены прыгай, но капризы не повод отлынивать от обязанностей, а следовало, наверное, задержаться, поговорить. «Глядишь, и не было бы глупого побега. Я лишь хотел немного скрасить ему жизнь», оправдываясь, еще тише прошептал Кайлис. «Вечный сказочник», уже остывая, проговорил с досадой Харт. «Тебя бы в огненные пещеры, сильно бы там помогли твои сказки». Он вернулся в кресло, устало покрутил шеи, с досадой посмотрел на стоящего перед ним мужчину. «Никто из нас не выбирал свою судьбу, Не один ты переживаешь за шестого, но стальные хотя бы не вредят. Прости. Кузен прикусил губу. Что ты у меня прощение просишь? Проси у него. Третий кивнул на филиерге. Это он двое суток без сна перерывал твой сказочный мир. Повезло поймать короткий сигнал от камня и сузить район поисков. Кстати, выяснили, кто научил Альгара так ловко маскироваться. Я не распознал плетение. что-то новенькое. "Не было времени", покачал головой Фильярк. "А сам он никого не сдаст. Наша порода", добавил, не скрывая гордости. "Выпороть бы эту породу за наглость", проворчал Харт. "В его годы мы с тобой такого себе не позволяли. Да и времени не было. Через сколько у него начинаются занятия в Талграде?" "Через 3 месяца", Харт нахмурился, побарабанил пальцами по столу. Его Как и остальных братьев, беспокоил уровень подготовки шестого. В академии скидок не делали, а принцев учили ещё жёстче, чем остальных. Ещё это головная боль с Ассарой. А с Арой? Стрепенулса, оживая Кайлес. А с Арой, а с Арой, подтвердил третий, поясняя: "Девчонка, которую вы притащили с собой. Так это замечательно", просиял Кайлес, разом вырастая. Расправляя плечи и в одно движение занимая второе посетительское кресло, если она, Ассара, проблема с шестым решена, она сделает из него настоящего правителя. Она сделает из нас идиотов на весь Асмас, не согласился третий, покосившись на стопку жалоб. Не сделает. К этим женщинам надо найти подход. Кузену хватился со стола самопишущее перо, нарисовал им в воздухе овал. ничуть не смущаясь мрачно недовольного взгляда владельца. Только представьте, какое это чудо! Они умны, образованны, ответственны, смелы и бесстрашны. Всё это она передаст шестому. Вот увидите, перо в его руках задёргалось в экстазе. Его высочество всех нас удивит и займёт каменный трон. Слабейший станет сильнейшим. Братья переглянулись, Фильярк сделал жест пальцами, и поток слов разом оборвался. Кузен беззвучно открыл рот, закрыл, снова открыл, яростно завращал глазами, истерично жестикулируя, но братья не обращали на него внимания. «Да жить бы до этого замечательного момента!» протянул третий, процитировав. «Слабейший станет сильнейшим. Как думаешь, может, моим парням это использовать?» «Не стоит!» Подставим под удар Ассару. Вдруг кто-то поверит в этот бред. А ты, значит, не веришь? провокационно прищурился третий. Никогда не слышал, чтобы у Ассары мужчины была женщина. Это раз. Во-вторых, не верю, что она сможет воспитать кого-то по-настоящему достойного. В-третьих, она из другого мира. Иное воспитание, привычки, манеры. Кого она сможет вырастить? только похожего на себя. Но если ей удастся сохранить альгару жизнь, провести через ритуал, этого будет достаточно. В твоих словах есть здравый смысл, но кое-кто считает иначе. И третий с насмешкой кивнул на кузена. После он хлопнул ладонью по столу, принимая решение. Работаете оба. Тот, кто уговорит Ассару, получит награду. 3 года без свадебного круга, быстро проговорил Фильярк. 2 не поддался, брат. И не проси больше. Филлиарк нахмурился, но спорить не стал. Сам Харт успешно отлынивал от свадебного круга, отговариваясь занятостью и работой на благо государства, а брату отсрочку только на 2 года дал. Ладно, ладно, он ему это ещё припомнит. А ты, третий указал на кузена, получишь смягчение приговора. Полностью снять не смогу, но заслуги учту. и перед отцом лично ходатайствовать буду. Кайлис просиял, говорить он всё ещё не мог, зато мог кивать и жестикулировать. Срок у вам до возвращения отца. Если к этому времени по дворцу будет разгуливать неприрученная Ассара, пострадаем все. Фильер щёлкнул пальцами, снимая заклинание. А если рассказать ей правду, выпалил кузен, едва только к нему вернулась способность говорить. «Не зная, что творится в голове у этой женщины, ты дашь ей власть?» Третий посмотрел на него со скорбью, как на больного. «Шестому она не причинит вреда, а остальным...» Кайлис смутился. «Свободны!» — махнул рукой в сторону двери третий. «Утром жду доклад. Не забудьте, вечером праздник в честь шестого, а Сара должна быть готова». Юля с трудом вынурнула из сна. Проклила соседей, решивших затеять ремонт. С недоумением оглядела незнакомые покои: широкую кровать, нишу в стене, заменившую шкаф, диванчик, столик, пару кресел непривычной формы. Да и стены тут были отделаны затейливо: нижнюю половину покрывал оплавленный до состояния глазури светлый камень, верх был оставлен в природной шероховатости. Стук повторился, и до девушки дошло, Барабанили в дверь. Совёнок сладко посапывал, не думая просыпаться. Пришлось вставать и идти самой проверять, кого там принесло. Принесло, конечно, кого-то из местных. Юлия окинула заинтересованным взглядом похожее на её собственное платье, точно со служанки сняли, и дошла взглядом до лица. Незнакомка была смуглой, черноволосой, темноглазой и кудрявой, словно у неё на голове росли не волосы, а А спиральки макарон. Она здорово смахивала на земную негритянку. Даже разрез глаз совпадал. Только серо-седые спиральки, чередовавшиеся с угольно-чёрными, выдавали и намеренность. Да ещё с левого виска к подбородку спускалась седая косичка. Незнакомка быстро-быстро, прижимая руки к груди, залапатала на местном мыслевике, конечно, ей никто не дал. Юле тоже, и сейчас Они стояли друг против друга в глупищей ситуации. Нигретянке явно было что-то нужно, причём порез. Уже и руки подключила, объясняя, но помогала слабо. Местные жесты, как и язык, Юле были незнакомы. Пришлось разворачиваться и идти будить совёнка, а то у служанки уже слёзы на глазах показались. Юля поцеловала его в щёчку, носик, лоб. Малыш сладко потянулся, Зевнув, продолжая досматривать свой сон, затем пощекотала. Аль завозился, отползая и пытаясь закопаться под одеяло, но Юля была неумолима. Она скомандовала ему на ухо: "Подъём, солдат". Совёнок резко сел, распахивая глаза. "Так вот как его будили", догадалась девушка. "Аль, там", кивнула на дверь Юля, но служанка уже была у кровати. Последовал быстрый монолог И его высочество резко побледнел, выдыхая и говоря по-русски: "Седьмая мать пришла". Подскочил, заметался, пытаясь одновременно причесаться, сменить рубашку и выпрыгнуть из штанов. Секундное оцепенение. "Япона-мама, а не седьмая". Отпустила, и Юля отловила вихрь, отправив его в ванную умываться. С помощью служанки девушка приготовила детью одежду. Потом оставила Алю одеваться. сама отправившись в ванную. Лично ей переодеваться было не во что, разве что еще в одно бежевое платье. Перед дверью, ведущей в гостиную, Савенок притормозил, набираясь духа, и Юля решительно вызвала огонь на себя. Шагнула первой, улыбаясь так, словно ее прямо сейчас награждали премией мира. Седьмая была женщиной неглупой, потому как пришла в гости не с пустыми руками, а со столом, уставленным едой и напитками, исполненным достоинства движением, выросла из-за стола, демонстрируя разницу между собой и шайратским светским обществом, которое Юлия успела лицезреть в разных м -м, позах, никаких фижм и прочих извращений в наряде. Приталенное серебристое платье с ниспадающими складками, но ткань, вышивка, жемчуг, обвитый тонкой сеткой и пущенной по лифу Белая меховая опушка на жилете, украшенный камнями обруч в волосах, всё говорило о статусе гостии. И лицо с выражением уверенного в себе на целое королевство человека. Красивое, кстати, лицо. Кожа чуть более светлая, чем у Филе. Черты поизящнее: длинный нос, хищный профиль, густые ресницы и тонкие губы, один в один, как у местной аристократии. Седьмая часть. Напряжённо улыбнулась совёнку, шагнула к нему, но тот юркнул за Юлю, прячась так по-детски, что у неё защемилось сердце. Но что позволено ребёнку, запрещено его высочеству. И вот уже недовольная складка залегла меж бровей гости. Добрый день. Я так рада с вами познакомиться. Альгар столько о вас рассказывал. Ещё шире улыбнулась Юля, ощущая, как внутри колится азартом боевой настрой. Седьмая мать переживём. Вот если бы они собрались здесь все, кроме шестой, пришлось бы тяжко, а так не сложнее, чем убедить клиента, что фирма обязательно отвезёт его груз за полцены, причём в срок, целым и невредимым. Работа логиста часто представлялась Юли же жонглированием десятком мечей за раз, причём мечами живыми и своенными. Забыл отправитель исправить документы, Досмотр на таможне и корректировка коносамента. Или водитель ездил до последнего, надеясь на воз: поломка, перегруз и срыв сроков. Ещё и паспорт дома забыл. До свидания, загрузка. Но самый прикол был, когда на одном высокотехнологичном европейском производстве, где не то что курить, чихнуть лишний раз боялись, реактор под боком. Один из водителей решил скоротать ожидание, подогрев еду на открытой горелке. Рассказывали, что глаза у охраны были не круглыми, а квадратными от удивления. Водилу, конечно, выпроводили, причем не только с завода, но и из страны. И вот сейчас Юля ощущала себя тем самым жонглером, только вместо привычных водителей, таможни и складов – гранаты, начиненные величествами с их высочествами. И каждый имел власть отправить лично ее, Юлю, на казнь. Она выпалила приветствие с Калли с дурной улыбкой и только потом озадачилась, а поняла ли она ее? Поняла. Ее величество поблекло, поднесла руку к виску, отодвигая прядь, за которой блеснул мыслевик. И я рада с вами познакомиться, а с Сара моего шестого сына. На фразе «моего сына» внутри ощутилась ревность, и Юле пришлось давить, порыв ухватить ее величество за горло и рыкнуть в лицо. Хороша бы она была, брызжущая слюной в царственный лик. Вместо рыка Юлиус спросила нейтрально: "Простите, но не могли бы вы подсказать, кто такая Ассара?" Её величество моргнула задаченно, не сразу сообразив, почему у неё спрашивают о столь общеизвестной вещи. Потом сложила иномирское происхождение с неподобающим поведением и расслабилась. Задумалась, с чего бы начать, но тут, за Юлиной спиной, чей-то живот просигналил громким бурчанием. И девушка очнулась. «А деть-то не кормленный! Давайте присядем за стол, и вы мне подробно все расскажете», — предложила Юля, мысленно потирая ладошки. «Вот и источник информации наклевывается. Как у нас говорят, в ногах правды нет». Ее величество вскинулось, а шалела посмотрела на девушку. Это была её реплика как хозяйки, но Юля ответила честным, без всякой задней мысли взглядом, и её величество махнула рукой на этикет. Конечно, прошу.